Глава двадцать первая. Пришла я в себя довольно быстро. от того что кто-то яростно спорил над моим бренным телом, не слишком стесняясь в выражениях. Так, а что случилось? Лежу, молчу, никого не трогаю. А почему лежу? Да потому, что кто-то очень вежливо меня куда-то перенес. Ага, на кровать соседнюю. Чудесно. Только шумно что-то стало. — Это ты виноват, ты сказал, что ничего страшного. — Да не подобного. Я сказал, что все должно быть нормально. — Да, и где оно, блин, нормально? трендец как нормально, просто зашибись. Я ошарашенно моргнула. — Ого! У кого это такие глубокие познания моего родного языка? — Гайда! — дружно вскрикнули сразу три мужских голоса, и надо мной в тревоге склонилась сразу три головы. «Ас, Бер, Ван, а кто тут только что матерился?» «Живая», — выдохнул Бер, жадно всматриваясь в моё лицо. «Бледная, серо-зелёная, но живая». Ван устало опустился на корточки и осторожно взял мою руку. «Гайда, ты нас до смерти напугала, то стояла как статую» то вдруг рухнула навзничь, как будто тебя ударили. И всё. Ни звука, ни движения, ни даже вздоха. Я задача напотёрла грудь и поморщилась. «Да меня, собственная и правда. А где гор? Я аж подскочила, когда вспомнила свой необычный сон. Да нет, вроде не похоже на сон. Какое-то очередное видение. Что с ним? Живой?» «Всё с ним нормально». «Осторожно уложил меня обратно в ван. «Спит просто, его Лен караулит. Ты сама-то как...» «Да ничего вроде. Слабость только в теле до да виски гудят а так терпимо». «Что у вас произошло? У тебя вышло?» «Кажется...» «Неуверенно сказала я, но потом подумала и решительно полезла с кровати. Кажется, это была постель вана куда меня уложили, как сомлевшую принцессу. Погодите, я хочу проверить». «Куда?» Тут же попытался перехватить меня Бер, но я ловко вывернулась и, прошмыгнув у него между рук, торопливо поползла к соседней кровати, на карачках, потому что ноги действительно держали плохо. «Стой, Гайда!» Я упрямо добралась до постели и с тревогой посмотрела на бледное лицо Гора. Оно было странно спокойным. Глаза закрыты, кожа сухая, губы плотно сомкнуты и едва заметно шевелятся, Будто он с кем-то до сих пор говорил. Дышит ровно. Руки привязаны, но не скручены судорогой. Тело расслаблено. Гор! Я тихонько провела ладонью по его щеке. Скоро он что-то тихо выдохнул и улыбнулся, а у меня словно гора с плеч свалилась. Ну, слава богу! Кажется, порядок. Ой! Какая-то сила вдруг подхватила меня с пола и решительно взметнула наверх. Бер! «Всё!» — строго сказал брат, бесцеремонно сгребая меня в охапку. «Ты идёшь отдыхать. За гору мы присмотрим. Как проснётся, скажем». «Но...» — спать. Ещё строже посмотрел он. «И никаких гвоздей». Я обречённо вздохнула. Блин, когда он начинает играть в большого брата, с ним просто невозможно договориться. Куда только девается улыбка, куда пропадают весёлые смешинки в глазах. Прямо скала, не человек. Хрен такую прошибешь. Да еще Ван смотрит с неодобрением. ас даже не пытается меня спасти. Просто заговор какой-то. Я жалобно посмотрела на одного, другого, третьего. Затем с надеждой покосилась на сидящего возле дальней стены Лина, но тут же поняла, что никто за меня не вступится, и покорно обвисла на руках Бера, как старая тряпка. Тот, не особо церемонясь, перехватил свою ношу поудобнее, нахально меня похвалил, мол, молодец, хорошая девочка, и провожаемый нашим дружным молчанием бодро вышел. Потом также бодро добрался до спальни, осторожно сгрузил на постель мою слабо блеющую о справедливости персону. Придирчиво проследил, чтобы я разделась и заползла под одеяло, а потом ласково так сказал, что если заметят меня поблизости от соседней комнаты, то устроит такое наказание, что шалости маркиза де сада покажутся мне детскими развлечениями. Я вняла. Я содрогнулась. Я обиженно забилась под одеяло и кинула в вымогателя подушкой. Но он невозмутимо перехватил её прямо в полёте, также невозмутимо вернул на место, быстро чмокнул меня в щёку и испарился, предварительно задвинув щеколду на окне и плотно притворив за собой дверь. «Вот ведь засада!» я устала зевнула а потом плюнула на все и решила что это к лучшему зато высплюсь как уже давно мечтала а то эти подушечные бои игры в догонялке по лестницам вечерние тренировки до полного изнеможения все баста сегодня наконец отосплюсь всласть а уж завтра буду пытать гора насчет того помнит ли он хоть что то из сегодняшнего эксперимента и ждать ли мне в ближайшее время его ночного визита для совместного просмотра какого-нибудь нелепого сна. Хорошо бы не эротического, иначе стрёмно будет. Хотя ему, может, и интересно. Вдруг что-то новое для себя почерпнёт. Главное, чтобы сон был без моего непосредственного участия. Не то поутру просто сгорю со стыда. Я снова зевнула, строго наказав себе больше никогда не видеть эротики и благополучно закрыла глаза, клятвенно пообещав, что потом щедро расквитаюсь с Бером за самоуправство и еще стребую с него обещанные пирожные, про которые он сегодня благополучно забыл. Во второй раз я проснулась уже поздним вечером. От поразительной тишины, царящей в доме, и от того, что по комнате витал восхитительный аромат свежеиспечённых булочек. Видимо, он так долго и аппетитно дразнил мои ноздри, что уставшее тело больше не смогло сопротивляться искушению и решило, что непременно хочет подкрепиться. Набросив на плечи лёгкий шёлковый халат, я бесшумно спустилась на первый этаж и, воровато оглядевшись, на цыпочках прокралась к кухне. Почему на цыпочках? Да потому что не была уверена, что ребята не вернули слуг обратно. Сами-то они вряд ли занялись готовкой. Так что или вызвали девчонок, чтобы напекли всякой вкуснотени, или же заказали в ближайшем трактире. Правда, я не могла себе представить, сколько надо было в таком случае заказать еды, чтобы так пахло по всему дому. «Уже встала!» Вдруг вкратче вышепнула темнота у меня за спиной. Ей-богу, я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Визжать, конечно, не завизжала, от этой дурной привычки меня отучили твари, но, честное слово, сердце всё же ёкнуло. Правда, только на миг. Мгновением позже рука сама собой метнулась вперёд, метя в челюсть незнакомца. «Бер, опять ты!» «Я, сестрёнка!» — рассмеялся с корон, когда я разжала кулак и сердито пихнула его в плечо. «Какая ты у нас теперь грозная!» «Чуть что сразу в морду. Может, пойдём перекусим? Уже брюхо сводит от голода». Я вздохнула и, больше не таясь, зашла на кухню. «А где гор?» — спросила первым делом, обнаружив за столом только аса Ивана, ну и огромную корзину с выпечкой, от которой шёл просто умопомрачительный аромат. Ребята вскинулись, удивлённо повернули головы, но тут же улыбнулись. «Спит ещё, так и не просыпался». «Это неплохо?» — озаботилась я. «Нет, не должно быть плохо. Его Лен караулит и пока чувствует себя спокойно». «Тогда ладно. А откуда плюшки?» «Бер сбегал, принёс». «Куда это он сбегал?» — удивилась я, усевшись рядом с братьями и потянувшись за ближайшей булочкой. Однако парни лишь хитро прищурились, многозначительно промолчали, а Бер недовольно насупился — и мрачно зыркнул на них из-под бровей. По достоинству оценив разыгранную пантомиму, я хихикнула. «Так кому именно ты сбегал, братик? Крисе или к Нике? Которая из наших симпатичных служаночек тебя так щедро одарила?» «Наверное, обе», — хмыкнул Ван, утащив ещё одну плюшку. «Его слишком долго не было. Причём, наверное, его даже покормили, потому что он сегодня что-то вяло ест». Берр фыркнул и демонстративно отвернулся. «Я всего лишь зашёл спросить, не окажут ли нам услугу и не покормят ли голодных воинов в трудный период одиночества. Правда? И ради этого ты почти полтора оборота где-то отсутствовал?» «Мы отправили тебя за едой», — неестественно спокойно сказал Ас. «Угу, в трактир». «Вы хотели, чтобы было вкусно», — насупился бер «Вот вам вкусно. Чего ещё надо?» «Ничего», — хмыкнул Ван, ехидно сощурив синие глаза. «Просто до трактира, полоборота ходу. Полоборота туда, полоборота обратно. А тебя не было слишком долго». «Ника слишком далеко живёт». Оскорбившись, проболтался брат, и я, не сдержавшись, громко расхохоталась. «Потрясающе!» «Значит, хотя бы одну нашу красавицу ты всё-таки соблазнил, негодяй!» «Парни! У нас тут, оказывается, завёлся змей-искуситель!» «Никого я не соблазнял!» — окончательно взвёлся Бер, неуловимо поразовев «Ника просто оказала мне услугу, и вообще...» «Конечно, услугу!» — закивала я, азартно жуя вкусную булочку. «За просто так такую вкусноте не пекут и не дарят!» «Я не сомневаюсь, что когда ты пришел, она уже готовила это чудо, и ты просто полчаса ждал, когда же они поспеют». «Вот именно». «Я верю, верю. Что же еще можно делать наедине с красивой молодой девушкой? Поздним вечером, в ее пустом домике на берегу реки. Она ведь еще не замужем, правда?» бер аж раздулся от возмущения. «Гайда, да как тебе не стыдно?» «Никак». Невозмутимо доживав, я потянулась за второй булочкой. «Надеюсь, девушка хоть осталась довольна?» «Гайда!» «О, боже, ладно! Стеснительный ты наш!» Я всплеснула руками. «Всё? Умолкаю. Я только прошу тебя не относиться к этому слишком серьёзно и не вздумать ни в кого влюбляться». Бер тут же помрачнел. «Не волнуйся, я помню». У меня нет на это права. Я напротив посерьезнела и, протянув руку, коснулась его плеча. Это только на время, брат. Я надеюсь. Невесело кивнул Бер. Я хорошо понимаю, что ничего серьезного в нашем положении быть не может. Ни постоянной подруги, ни семьи, ни детей. Какие дети у мертвеца? Я тут же поднялась и в полной тишине обняла удручённого с корона. «Мы что-нибудь придумаем. Это пройдёт. Мы найдём для вас выход». Он слабо кивнул. «Год назад вы были всего лишь тенями, не больше», — шепнула я, ласково погладив его руку. «Просто тенями, душами, призраками. А теперь у вас есть тела. Вы живёте, чувствуете, желаете, радуетесь» но когда-нибудь мы вернем вам резервы полностью, и когда-нибудь у вас будет все, что нужно. Прошу тебя, не забывай, вы больше не мертвецы и никогда ими по-настоящему не были. Тени не мертвы по своей сути, у вас просто не было тел, а сейчас, когда тела вернулись, вам всего лишь нужно время, просто немного времени, чтобы они стали такими же, как раньше». Берд тяжело вздохнул. «Прости, иногда на меня накатывает». «Я всё понимаю». «Когда мы были в тени, не имели даже надежды, было проще». Невесело хмыкнул он. «Всё было ясно, всё предопределено, и никакого иного выхода не оставалось. Но потом оказалось, что это не так, что всё ещё можно изменить, и у нас есть шанс вернуться. Наверное, я слишком нетерпелив». Я покачала головой. «Проведя столько лет в тени, тебе бы следовало сорваться в продолжительный загул. А ты так, лишь пошаливаешь временами. Очень и очень, надо сказать, скромно. Для твоего состояния это просто вершина терпения. Поверь, я всё понимаю и не собираюсь читать никому мораль. Но мне бы очень хотелось, чтобы потом обиженных не осталось» чтобы за тобой не носились по всей рыдании обманутые мужья с заточенными вилами. Она не замужем, и я уже все объяснил. Но она не против, тем более, что в столице такое не редкость. Нравы тут более чем вольные, так что я у нее не первый и, наверное, не последний. Тогда и говорить не о чем. Главное, чтобы сердце мне зацепился и душой не прикипел. Не думаю, что, Ника, твоя судьба. Бер криво улыбнулся и кивнул. «С корона берут в жены только женщин своего клана, ты же сама читала. Особенно старшие. Магия не позволяет нам поступать иначе. Да и традиции. Правда, мы от них сейчас довольно далеки, но всё равно. Не думаю, что если моя сила проснется она позволит мне и дальше, как ты выражаешься, шалить». «Так ты поэтому сейчас отрываешься?» Я взъерошила его макушку. «Думаешь, потом возможностей не будет?» «Не знаю, что будет потом. А сейчас... Иногда в меня словно Шерри вселяется». «Да, я заметила. И девушки по всей округе тоже. Можешь мне поверить. На тебя даже в библиотеке все встречные леди оборачиваются. Причём любого возраста и положения». «Это у него в крови». Вдруг сказал Гор, неожиданно появляясь на кухне и выразительно поведя носом в сторону корзины с выпечкой. «Изумруды всегда умели играть чужим настроением». «Гор!» Я мигом слетела с табурета и кинулась к брату. «Как ты?» «Неплохо», — задумчиво кивнул Гор, рассеянно коснувшись губами моей макушки. «Хотя ощущения, конечно, необычные. Я словно нахожусь в двух мирах одновременно». Слышу и вижу всё, что происходит и там, и тут. Ты ей помнишь? Хоть что-нибудь помнишь?» Он ласково улыбнулся и открыто посмотрел. «Я всё помню, сестрёнка. Всё, что нужно». Я несколько мгновений всматривалась в его чёрные глаза, в которых на миг снова промелькнули крохотные звёздочки. Но потом, едва выглянувши оттуда, тень отступила, и он освобождённо вздохнул после чего осторожно взял меня за руку и под напряженными взглядами братьев поднес ее к губам. «Я могу слышать, о чем ты думаешь», прошептал он, снова посмотрев на меня изменившимися, абсолютно черными, пылающими тьмой глазами. Причем они вспыхнули так быстро, что я даже испугаться не успела. А потом завороженно замерла, не в силах оторваться от этого ужасающе великолепного зрелища, «Могу почувствовать всё, что чувствуешь ты. Могу взять твою дэри если ты позволишь, или не трогать её, если сам этого захочу. Я знаю теперь. Тот, кто отдаст мне хотя бы частицу дэри отныне станет открыт для меня как книга. Я могу подчинить его разум, забрать волю, заставить сделать то, что нужно мне». Могу призвать свою тень и в любой миг отправить ее обратно. Я многое могу. Я вспомнил, в чем сила Адаманта, но вспомнила то, как держать ее в руках. Я бесстрашно подошла ближе. Он сейчас с тобой? Он всегда со мной, даже когда я этого не чувствую. И он тоже тебе благодарен. «Ты читаешь меня?» «Нет», — улыбнулся Гор. «Брат помогает держать тень в себе. Пока мы вдвоем, я не подчиняюсь ей. Да, я тень. Такая же, как многие другие, но я больше не ее тень. Я свободен. И мой брат свободен тоже». Я облегченно перевела дух. «Значит, мы не зря старались». «Скажи, о чём я сейчас думаю?» «Ты разрешаешь мне посмотреть?» «Да». Гор на секунду задумался, рассеянно погладил мои пальцы, обдав их лёгким, щекочущим и совсем не страшным холодком. А потом вздрогнул, нахмурился и с отвращением посмотрел на выжидательно замершего Бера. «Опять? Как у тебя только времени хватает, кабелина Я прыснула. «Приехать не успели, а он уже кого-то нашёл. Тьфу! Тебя привязывать пора. И отдельные части тела привязывать тоже, пока не научишься их контролировать. Желательно цепями. Из-за Дорона. Иначе порвёшь. Причём я даже могу сказать, каким именно местом ты это сделаешь». С короны дружно переглянулись, затем скрестили взгляды на ошарашенно замершем брате, а потом хохотнули так, что бедняга Бир сперва неприлично разинул рот, но вскоре покрылся самым настоящим румянцем. «Твою! Ты что, и это видел?» Отпустив мою руку, Гор сокрушенно покачал головой. «Я все, конечно, понимаю. Изумруды всегда были невоздержанными на эмоции. Но он еще даже не проснулся. Гайда, я тебя очень прошу. «Держись от этого чудовища подальше». «Почему? Что не так с изумрудами?» — спросила я, негромко хихикая. «Они, оказывается, невоздержанные?» «По сравнению со всеми остальными, да», — кивнул Гор, осуждающий, глянув на пришибленного Бера. «Я раньше думал, что это сродни болезни, что его надо лечить и стучать по голове, пока не остынет» но сейчас вспомнил нет они все такие причем чем больше силы тем больше они привлекают к себе внимание это в их природе они как свечки вокруг которых охотно собирается любопытная машкара яркие заманчивые и опасные изумруды превосходные есть в твоем языке такое слово эмпаты они чувствуют чужое настроение Легко под него подстраиваются. Они лучшие в мире ораторы и отлично умеют расположить к себе. Даже в огромной толпе ты никогда не потеряешь настоящего изумруда. Это их рок-сестра. Их дары вместе с тем слабость. Людей влечет к ним с такой силой, что этому порой невозможно противостоять. Именно поэтому изумруд стоит так высоко». С подобными умениями им просто нет равных в политике, и только благодаря им Скарон Олл до сих пор сохраняет свою доминанту. Я кашлянула. «Ого! бер да ты у нас, оказывается, сокровище!» бер окончательно насупился. «Он действительно сокровище!» Согласился Гор, пройдясь по брату еще одним осуждающим взглядом. «Особенно, когда дело касается переговоров. «Поэтому среди владык нашего народа всегда есть один изумруд. «Но когда вот этот проснётся по-настоящему, «от него лучше держаться подальше, хотя бы первое время». Наш личный изумруд пренебрежительно фыркнул. «Ничего, я не чудовище. «И гайда не трону, она неприкосновенна». «А с Аллами что?» Видя неподдельное смущение Бера, я деликатно перевела разговор на другую тему. «Гор, ты об Алых что-то вспомнил?» Гор кивнул. «Камень Алых — рубин. Дух клана — огонь. И они полжизни учатся им повелевать, со временем роднясь так же тесно, как я с братом. Алые — самый сильный клан вскорон Оля и самый агрессивный. Он всегда занимал доминирующую позицию» и его всегда приходилось сдерживать усилиями других кланов. Поэтому Ас всегда впереди. Он алый. Это в его природе и в его крови. По-другому он уже не умеет, несмотря на то, что забыл о своем прошлом. А Ван? Рассеянный, полный загадочной черноты взгляд Гора на миг остановился на синих глазах брата. Ван... Сапфир. Спокойный и невозмутимый, как море. Его дух — волна, плавная и неторопливая. Он всегда сглаживает углы и всегда держится между остальными. Он как вода, умеющая принимать форму сосудов, которую ее налили. Он не станет кричать, поддерживая чужой спор. Он загасит его, как гасит вода, разбушевавшаяся пламя. «Сапфир и Рубин — давние соперники, хотя и не враги. Если бы не сапфира и не его умения, Скарон Олл, вероятно, развязал бы не одну войну с соседями. Однако владык для того и есть четверо, чтобы не случилось никаких перекосов. Рубин наверху, Адамант внизу, Сапфир и Изумруд между ними. Таков закон». Я тихо вздохнула, а потом лукаво покосилась на братьев. «Вот, значит, какие вы на самом деле камешки мои драгоценные!» «Да ну тебя!» — снова фыркнул Бер. «Мы хоть и с короны давно не принадлежим кланам, но невинных девушек тебе это соблазнять не мешает!» — скупо усмехнулся Ван. «Да кто невинный? Видел бы ты эту невинность!» «Я видел» и не раз». «Когда?» — опешил Бер. Ван пожал плечами и самым невозмутимым видом отвернулся, принявшись насвистывать под нос какую-то неизвестную мелодию. А я, наконец, не выдержала и расхохоталась в голос. «Превосходно!» Оказывается, и сапфиром не чужды плотские удовольствия. Только в отличие от некоторых он их не афиширует. «В тихом омуте, как говорится, Ван». «Ты поразил меня в самое сердце». «Я опольщен». Бер, чуть не задохнувшись от возмущения, погрозил брату кулаком, но тот только засвистел еще независимее и легкомысленнее. Да так, что теперь рассмеялись уже все, включая сдержанного на эмоции аса и неодобрительно качающего головой гора. Ну, кроме Бера, конечно, который внезапно обнаружил, что у него появился серьезный конкурент. «Ладно», — утирая слезы, сказала я, когда возмущение Бера дошло до критической точки. «Я рада, что у вас все в порядке на личном фронте. И еще больше рада, что касательно ваших способностей все стало более или менее понятным. Спасибо гору и его тени. У меня другой вопрос. Кто-нибудь из вас додумался отправить весточку Драмту о том, что у него не будет урока? Я же проспала». Так что сегодня к нему точно не успею. А он, наверное, волнуется. Аз кивнул. Я отправил слугу. Маг уже прислал ответ и сообщил, что будет ждать завтра. Радан заходил. Тут же сообщил Ван, отпихивая от себя горящего жажды мщения Бера. Привет передал, знал, как у нас дела, и ушел. Решил не дожидаться, пока ты проснешься. это уже был, но недолго. У него какие-то дела с отцом догона не было?» — улыбнулась я. «Пока не видели. Однако Дамира прислал тебе весьма любопытное письмо». «Что за письмо? Какое?» «Я как раз дочитываю». Невнятно сообщил из гостиной Лин, а потом гордо зашел, держа в зубах измятый листок. «На, погляди. Грозный начальник тайной стражи валеона больше не рискует зайти к нам в гости». «Кажется, испорченные сигналки его сильно впечатлили. Поэтому он приглашает тебя на лёгкий завтрак в своей неприятной компании». Я выхватила испорченное письмо, которое, кажется, уже успели прочитать все, кроме меня, мельком оценила качество бумаги, смутно подивилась, что лорд Усатый Лис вдруг расщедрился на эту роскошь, а потом быстро вчиталась. «Уважаемая леди Гайда!» сообщала письмо аккуратным мелким почерком. «Весьма сожалею, что не смогу исполнить данного вам обещания и посетить ваш дом, как планировал. Прошу прощения за этот невольный обман и надеюсь, что небольшая беседа за легким завтраком скрасит сей непростительный проступок. Буду безмерно рад видеть вас в своем доме завтра. Экипаж появится у ваших ворот в первой дюжине. Лорд Дамира». «Очень мило», — фыркнул Бер, когда я прочла сомнительное послание вслух. «Вроде как приглашает, но экипаж уже точно появится». «Да, письмо составлено так, что отказаться сложно», — задумчиво обронил Гор. «Кажется, господин Дамира очень жаждет пообщаться с тобой наедине. И ни словом не намекает на оставленную у тебя бумаги», — согласно кивнул ван хотя наверняка имеется в виду, что ты возьмёшь их с собой. а скривился. Придётся ехать. От таких предложений не отказываются, — кивнула я. И господина начальника тайной стражи не игнорируют. Это серьёзно, Гайда. Да, брат. Я нахмурилась и снова перечитала письмо. Это уже очень серьёзно. Потому что только теперь и начнется настоящая игра. Конец пятой книги. Читала Алевтина Жарова.